Глава 23 На пятый день утомительного похода легионы Цезаря догнали Помпея. Все время легионеры шли и шли на юг, и когда лазутчики принесли новость, солдаты разразились ликующими криками. Люди проделали долгий путь и устали, но вот горны запели сигнал, и они быстро построились для атаки, готовые окончательно сокрушить врага. Войны Помпея тоже услышали сигнал, и Юлий представил их испуг. Это были те самые экстраординарии, которые бежали в последнем сражении. Страшный удар, находясь уже в другой стране, вдруг обнаружить за собой погоню. Однажды их разбили, и Юлий не сомневался, что разобьет снова. Приятно иметь двойной численный перевес, как диктатор при Фарсале. Пусть теперь его люди поймут, каково это — воевать против столь многочисленного врага. Вдалеке появилась конница диктатора, экстраординарии решили повернуться к опасности лицом. Отчаянный жест, и все же такая храбрость достойна уважения, видимо, хотят смыть позор тогдашнего бегства. Всадники пришпоривали лошадей и ровной рысью приближались к десятому. Юли искались в предвкушении битвы, высматривал красный плащ Помпея. Выстроившиеся для боя легионеры десятого и четвертого приготовили копья, Когда к ним приблизился грохот копыт, они подняли головы и в свирепой радости потрясли оружием. «Господин, мы можем задержать их, а ты скачи!» — крикнул Помпею Декурион Каситас. Но диктатор сидел в седле, словно оглушенный. С того страшного момента, как прозвучал римский военный горн, Помпей не произнес ни слова, а он-то думал, что отныне не услышит этого звука. Глядя на легионы, разбивший его под форсалом, Помпей тер потемневшие губы и размышлял, не бросится ли ему в атаку вместе с остатком своей конницы. Величественный жест. Поэты, которые будут слагать о нем песни, прославят этот поступок. Жестокий приступ боли притупил зрение диктатора. Он уже не носил доспехи, опухоль просто не умещалась под ними. Она постоянно увеличивалась и давила на легкие, мешая нормально дышать. Иногда Помпей все готов был отдать, лишь бы погрузиться в спасительную тьму. Он мечтал, чтобы его муки прекратились, и сейчас, поглаживая шею коня, диктатор собирался понестись галопом в последний раз. «Господин, ты еще можешь уйти! До моря несколько миль!» — ревел Касситас, пытаясь привести своего командующего в чувство. Помпей моргал, медленно приходя в себя. Легионы Цезаря перестали расплываться у него перед глазами. Диктатор повернулся к Декуриону. Тот взглядом отчаянно упрашивал командующего бежать. «Делайте, что можете!» — молвил, наконец, Помпей, и Касситас, несмотря на вопли и топот, услыхал и обрадованно кивнул. Он стал выкрикивать приказы окружающим его солдатам. «Квинт! Сюда! Возьми Луция и следуйте за консулом! Мы задержим легионеров, насколько сможем!» Названные войны выдвинулись из строя в сторону Помпея. Диктатор смотрел на солдат, не захотевших бросить своего командира. Нерешительность, которая с усилием болезни подавляла его разум, казалось, дала ему небольшую передышку. «Вы служили мне верно», — сказал он. Затем развернул коня и поскакал прочь. Удаляясь, Помпей слышал приказ начать наступление. Его люди шли в свою последнюю безнадежную атаку против Цезаря. Море недалеко, и там есть корабли, которые увезут Помпея с римской земли. Он затеряется в странах, где у Рима нет власти, и Юли никогда его не отыщет. Помпей похлопал по кожаной сумке, прикрепленной к седлу. Золото приятно позвякивало. В Египте ему не придется бедствовать. Там есть искусные лекари, и они помогут ему избавиться от мучений. Когда до неприятеля оставалось меньше 30 футов, легионеры 4 го и десятого метнули пилумы. Тяжелое оружие поразило первый ряд коней, и идущие следом остановились. Путь оказался закрыт. Ветераны бросились вперед, всаживая легкие копья в топчущихся на месте коней и сдергивая на землю всадников. В Галлии им приходилось сражаться против конницы, и они не боялись встающих на дыбы лошадей. Солдаты Помпея не дрогнули, и Юлия удивила столь отчаянное упорство. Их положение было безнадежно, но люди дрались с мрачной решимостью. Консул не мог поверить, что это те самые войны, чье поспешное бегство он наблюдал в битве при форсале. Над полем неслись гортанные крики, железо с хрустом пронзало плоть. Конница Юлия обошла противника с флангов и теперь добивала его со всех сторон. Кони топтали какие-то фиолетовые цветы, кругом летали кровавые брызги, люди отупели от пролития крови. Когда конников помпеи осталось меньше тысячи, Юлий приказал трубить отбой. Легионеры отступили от груды истерзанных тел, и в наступившем затишье Юлия обратился к солдатам Помпея. «Для чего вы непременно хотите биться до последнего?» — крикнул он. Подъехал воин в доспехах Декуриона и отсалютовал, мрачно глядя на Юлия. «Нам не привыкать класть головы!» — сказал Каситас. «Главное — восстановить нашу честь!» «В вашей чести не может быть сомнений, Декурион! Я дарую вам помилование!» «Скажите своим людям, что я прошу всех остановиться!» Каситас с улыбкой покачал головой. «От тебя ли я это слышу?» — сказал он, поворачивая коня. Юлий дождался, пока Декурион доедет до своих, и только потом вновь двинул людей в атаку. Понадобилось немало времени, чтобы перебить неприятеля. Когда на окровавленном лугу осталось несколько едва живых всадников, Юлий опять предложил им сдаться и опять получил отказ». Последний солдат Помпея, уже потеряв коня, сбитый с ног, пытался поднять меч. Легионеры не радовались победе. Они стояли, покрытые кровью, и задыхались от усталости. На поле боя царила тишина, и многие воины шепотом возносили молитвы за тех, с кем сейчас сражались. Юлий покачал головой, переживая увиденное. Тем временем солдаты начали искать тело Помпея. Однако его так и не нашли и сообщили об этом командующему. Юлий в задумчивости устремил взгляд на юг. «Он не заслужил такой преданности. Найдите подходящее место для лагеря. Завтра отправимся дальше, после того, как передадим погребению солдат. Различий не делать. Все они римляне». Юлий отправился в Александрию на трех торговых кораблях, взяв с собой две тысячи солдат. Столько осталось людей в его любимом десятом легионе. Своих экстраординариев и четвертый легион он оставил на побережье Малой Азии дожидаться подходящих кораблей. Неизвестно, удастся ли в Александрии найти Помпея. Египет никогда не подчинялся Риму, и Юлий знал о нем только то, что учил в детстве. Александрия — место упокоения царя, которого Юлий почитал как никого другого. Деяния этого царя будут помнить многие века — Даже правящая династия египетских фараонов происходит от одного из полководцев Александра — Птолемея. Если бы Помпей не бежал через море, Юлий все равно нашел бы время приехать сюда, чтобы увидеть места великой славы, о которых слышал еще мальчишкой. Он вспомнил, как стоял однажды перед разбитой статуей Александра, мечтая прожить жизнь так же достойно. А вскоре он ступит на землю Египта правителем величайшей державы мира — Ему не нужно преклонять голову перед памятью великих царей. Эти мысли вызвали у Юлия тоску по родному дому. Консул представил себе весенний Рим и форум. Перед толпами римлян выступают ораторы, обсуждают философские вопросы и за скромную плату объясняют законы. Юлий успел состариться, служа Риму, однако за свою жизнь он прожил в родном городе лишь несколько месяцев. Свою молодость полководец составил в дальних странах и потерял гораздо больше, чем дал ему Рим. А что получил Юлий взамен жизни тех, кого считал друзьями? Удивительно, до чего беспечно тратил он свои годы. Цезарь имеет право называться первым человеком в Риме, но какая от этого радость? Может, просто Юлий сам изменился, но ему казалось, что он ждал от жизни большего». Проход в Александрийскую гавань представлял собой глубокий и узкий пролив среди рифов, который вызывал трепет даже убывалых мореходов. Скалы стояли очень близко, и перегородить проход не составило бы труда. Юли не мог отделаться от чувства, что идет в ловушку. Наконец, корабли заскользили на парусах к причалу. Стало совсем жарко, и Юлий вытирал с лба пот. Солдаты на палубе в изумлении указывали руками на огромную беломраморную колонну у входа в гавань. По высоте с ней не могло сравниться ни одно здание в Риме. Юлия опять ощутил тоску по тем дням, когда для него не было ничего страшнее розок его наставников. Форосский маяк представлялся легендарным и недосягаемым. Юлий в жизни не думал, что увидит это чудо так близко, и теперь, завороженный, как и остальные, не мог оторвать от него взгляд». А где-то в городе находится величайшая в мире библиотека, в которой хранятся все труды по философии и математике, какие только есть на свете. Казалось непристойным везти сюда, в город науки и роскоши, грубую солдатню. Но скоро Юлий доведет до конца свое мщение и сможет спокойно любоваться волшебной землей Египта. Вокруг двигалось огромное множество торговых кораблей, собравшихся чуть ли не со всего мира. Капитанам судов, верших легионеров, пришлось потрудиться, чтобы избежать столкновения на подходе к длинной косе. Здесь была отличная природная гавань, которая и привлекла в свое время Александра. Юлий оторвался от маяка, повернулся к городу и нахмурился. Далекие фигурки людей на пристани оказались вооруженными солдатами. Он увидел луки и копья. Стоящие в передних рядах держали длинные щиты, но доспехов на них не было. Из одежды только набедренные повязки и сандалии. Сразу видно, что это не римляне, они совсем другие. Впереди стоял высокий человек в пышных, сверкающих на солнце одеждах. Сила его взгляда ощущалась даже на таком расстоянии, и у Юлия пересохла во рту. Для чего здесь солдаты? Приветствовать гостей или воспрепятствовать высадке? Первые уколы тревоги Юлий испытал, когда заметил у них блестящие, как золото, бронзовые мечи. «Позволь, я пойду первым, господин», — прошептал сзади Октавиан. Легионеры, увидев выстроившихся на пристани египтян, замолчали и внимательно слушали. «Нет», — сказал Юлий, не поворачивая головы. «Он не должен показывать чужакам, что боится. Римский консул может пойти куда ему угодно». Солдаты бросили на причал мостки, и Юлий стал спускаться. Октавиан шел следом. Сзади раздался стук железных подков, на берег двинулись легионеры. Юлий неспешно, с достоинством приблизился к поджидавшему его высокому человеку. «Мое имя — Порфирис, я приближенный фараона Птолемея XIII», — произнес египтянин со странным пришептыванием. «Птолемей — сын Солнца, владыка Верхнего и Нижнего Египта». «Я ищу здесь своего соотечественника, римлянина», — перебил Юлий, повышая голос и не обращая внимания на гневное удивление Порфириса. «Он здесь, и я хочу, чтобы его доставили ко мне!» Порфирис наклонил голову, подавив раздражение. «Нас уже известили о твоих целях, консул. Да будет тебе известно, Египет желает дружбы с Римом». «Мой повелитель удручен мыслью о том, что твои войска могут разрушить наши прекрасные города, и он приготовил для тебя подарок». Юлий прищурился, вооруженные воины расступились, и вперед размеренной поступью вышел крепкий раб. В вытянутых руках он нес глиняный сосуд. Юлий увидел на сосуде искусно вырезанные фигурки редкостной красоты. Положив сосуд к ногам Цезаря, раб отступил и опустился на колени». Консул смотрел царскому посланцу в глаза и не двигался. Ему не ответили, и он рассердился. Чего они добиваются? «Где Помпей?» — нетерпеливо спросил Юлий. «Прошу тебя, открой!» — сказал Порфирис. Резким движением Юлий открыл сосуд, вскрикнул от ужаса, и крышка, выскользнув из его руки, упала на камни и разбилась в дребезги. Из сосуда, полного благовонных масел, на него смотрело бледное лицо Помпея. На щеке лежало блестя кольцо с печатью. Юлий медленно протянул руку и вынул кольцо, прикоснувшись к холодной коже. Впервые они с Помпеем встретились в старом здании сената, когда Юлий был почти мальчишкой. Он припомнил свой благоговейный трепет перед такими прославленными людьми, как Марий, Цицерон, Сулла и молодой полководец по имени Гней Помпей. Всего за сорок дней Помпей очистил внутренние воды от пиратов. Он подавил восстание Спартака. Юлий связал свою карьеру и свою семью с Помпеем и вступил в триумвират, чтобы править Римом. А потом они стали врагами. Теперь имя диктатора в списке мертвых, а список и так слишком длинный. Гней Помпей был гордым человеком. Он заслужил участь более достойную, чем смерть от руки чужаков вдали от родины. Юлий плакал перед стоящими на пристани людьми».